3. Они миновали груду какой-то техники, возможно, генераторов. Вошли в лабиринт беспорядочно стоящих вагонов, которые сильно отличались от тех, что тащил за собой Блейн Мона. Некоторые напомнили Сюзанне вагоны пригородных поездов, которые она видела на Гранд Централ Стейшн в Нью-Йорке в своем 1964 году. И в подтверждение своих мыслей ей попался на глаза вагон с надписью «Ресторан» на борту. Однако были и другие, вроде бы куда более древние, обитые приклепанными листами жести или стали, безо всякого хрома. Они выглядели как вагоны из фильмов-вестернов или телесериалов вроде «Маверика». Около одного из таких вагонов стоял робот, из шеи которого во все стороны торчали провода. Под одной рукой он держал голову в шляпе с надписью на круглой бляхе «Кондуктор первого класса». Поначалу Сюзанна пыталась считать левые и правые повороты, которые они делали в этом лабиринте. Потом махнула рукой. А вскоре они вынырнули из лабиринта вагонов в 50 ярдах от обшитого досками домика с надписью на двери «Погрузка. Потерянный багаж». От вагонов домик отделяла полоса треснувшего бетона, заставленная багажными тележками и сваленными в куче ящиками. Тут же лежали два сломанных волка. «Нет», – поправила себя Сюзанна. «Не два, а три». Третий в глубокой тени привалился к стене домика погрузка, потерянный багаж. «Пойдемте», – махнул рукой Седовласый. «Уже недалеко, но нам надо спешить». «Если Тахин из Дома Разбитых Сердец схватит нас, они вас убьют!» «Нас они тоже убьют!» — вставил самый младший. Откинул волосы с глаз. «Всех, кроме Теда! Тед — единственный, кто незаменим! Он слишком скромный, чтобы так и сказать!» За домиком погрузка «Потерянный багаж» стоял другой с надписью на двери, и Сюзанне это показалось вполне логичным, «Транспортная контора». и попытался открыть дверь заперта. Его это нисколько не расстроило, скорее обрадовало. «Динки!» – позвал он. Динки, самый младший строицы, взялся за ручку. Сюзанна услышала, как в двери что-то щелкнуло. Динки отступил на шаг. На этот раз Тед открыл дверь без труда. Они вошли в темное помещение, разделенное пополам высокой стойкой. На ней стояла табличка, вызвавшая у Сюзанны легкий укол тоски по дому. «Получите номер и ждите». Как только дверь за ними закрылась, Динки вновь ухватился за ручку. И опять раздался щелчок: «Ты только что запер дверь!» В голосе Джейка слышалось осуждение, но он улыбался, а на щеках вновь затеплился румянец. «Запер?» «Не сейчас, пожалуйста!» Вопросил Седовласый, Тед «Нет времени, пожалуйста, следуйте за мной» Он открыл калитку в стойке и повел их за собой За стойкой они увидели двух застывших роботов и три скелета «Почему мы все время натыкаемся на кости?» Вопросил Эдди Как и Джейк, чувствовал он себя заметно лучше И всего лишь размышлял вслух, не ожидая ответа Но получил его от Теда «Вы слышали об Аллом Короле, молодой человек?» «Слышали. Разумеется, слышали. Насколько мне известно, однажды он накрыл эту часть мира облаком ядовитого газа. Скорее всего, забавы ради. Темнота, которую вы видите, — остаточный эффект. Он, конечно же, безумен, и это немалая часть проблемы. Сюда». Мимо двери с надписью «туалет» он провел их в комнату, которая, скорее всего, служила кабинетом какой-нибудь большой шишки в мире погрузки и транспорта. На пыльном полу Сюзанна увидела следы, указывающие на то, что недавно здесь кто-то побывал. Возможно, это самая троица. Помимо стола, на котором скопился слой пыли в добрых 6 дюймов, в кабинете стояли два стула и диван. Окно находилось позади стола. Когда-то его закрывали жалюзи, но они давно уже свалились на пол, и глазам странников открылся вид, одновременно ужасный и завораживающий. Местность за станцией тандер напоминала плоскую пустынную территорию на другом берегу реки Уайе, там, где находился Доган, но только более скалистую и, соответственно, труднопроходимую. Разумеется, здесь было гораздо темнее. Железнодорожные пути, на некоторых навечно застыли поезда, радиально расходились от станции, словно стальная паутина. Над ними темно-темно-серое небо висело так низко, что казалось, его можно потрогать. От земли небо отделял слой густого воздуха. Сюзанне приходилось щуриться, чтобы что-то в нем разглядеть, хотя не было ни тумана, ни смога. «Динки!» — позвал Седовласый. «Да, Тед?» «И что твоими стараниями найдет наш друг Горностай?» «Робота-ремонтника. Все будет выглядеть так, словно он случайно открыл двери из Федика, поднял тревогу, а потом сгорел на путях в дальнем конце сортировочного узла. Некоторые еще очень горячие. Там все время гибнут птицы, сгорают заживо. «Ну, даже большая расти слишком мала, чтобы поднять тревогу. А вот робот может. Я уверен, он на это купится. Горностай, конечно, не дурак, но все будет выглядеть очень правдоподобно». «Хорошо. Это очень хорошо. Посмотрите стрелки». Тед указал на высокую скалу шпиль на горизонте. Сюзанна разглядела ее без труда. В постоянно сумеречной стране горизонт находился очень близко. Ничего особенного отметить не смогла. Скала, как скала, с начисто лишенными растительности отвесными склонами. «Это Канстик-ТТ», — маленькая игла, — вставил Роланд. «Прекрасный перевод. Туда мы и направляемся». У Сюзанны упало сердце. Эта скала, вернее, холм с крутыми склонами, выпирающий из равнины, находился в восьми или десяти милях. Во всяком случае на пределе видимости Она не верила, что Эдди, Роланд и двое парней помоложе Которые сопровождали Теда Смогут ее так далеко унести Да и потом, они же не знали, можно ли доверять этой троице С другой стороны Подумала она Разве у нас есть выбор? Нести вас не придется Повернулся к ней Тед «Но Стэнли не откажется от вашей помощи. Мы возьмемся за руки, как в спиритическом сеансе. Я хочу, чтобы вы все визуализировали эту скалу, когда мы отправимся туда, и постоянно думайте о ее названии. Стик-ТТ. Маленькая игла». «Эй, эй, постойте!» Вырвалось у Эдди. Они уже подошли к очередной двери, за которой находился стенной шкаф там висели металлические плечики и древний красный блейзер. Эдди схватил Теда за плечо, развернул к себе лицом. "Отправимся как? Отправимся куда? Потому что если это такая же дверь, как та?" Тед смотрел на Эдди снизу вверх. Ему приходилось так смотреть, потому что Эдди был выше ростом. И Сюзанна увидела нечто удивительное и пугающее. Глаза Теда, похоже, тряслись в глазницах. Но чуть позже она поняла, в чем дело. Зрачки сокращались и расширялись с невероятной частотой, словно он никак не мог решить, темно в комнате или светло. «Мы пройдем туда не через дверь. Во всяком случае, это не из тех дверей, которые вам знакомы. Вы должны довериться мне, молодой человек. Прислушайтесь». Все замолчали, и Сюзанна услышала шум приближающихся моторов. «Это горностай», — сказал им Тед. «С ним тахины, может, четверо, может, и полдюжины. Если они заметят нас, Динк и Стэнли практически наверняка умрут. Им нет нужды ловить нас, достаточно только заметить. Ради вас мы рискуем жизнью». Это не игра, поэтому я прошу вас прекратить задавать вопросы и следовать за мной. «Мы последуем», — ответил Роланд. «И будем думать о маленькой игле». «Стик ТТ», — согласилась Сюзанна. «Тошнить вас не будет, обещаю». «Слава богу», — вырвалась у Джейка. «Слава богу», — подтвердил Иш. Стэнли, третий член группы Теда, по-прежнему не произнес ни единого слова».